Глава 72 Охара видела своего начальника, майора Чонцука, в разных расположениях духа. Но ещё никогда прежде она не видела, чтобы тот был одновременно разозлён и испуган. Напугать одного из искуснейших боевых магов, специализирующихся на заклинаниях молнии, вообще было сложно. И кто бы это ни сделал, Сделал явно зря. «Я тебя понял, лейтенант. Собери всех и ждите моего приказа». Майор повесил трубку и скрестил пальцы домиком. Ухаре хотелось сказать, что это изначально была плохая идея использовать в своих целях чёрного мага, но она вовремя поймала себя за кончик языка. И эти слова в данный момент были бы лишними. «Искать центр печати», — задумчиво протянул майор. «Ухара, дай мне карту города» фейри не спрашивая, что и зачем, поднялась, процокала каблуками до шкафа и вытащила оттуда самую обычную карту. Чонцук редко, когда пользовался планшетами или иными атрибутами современных технологий. Майор разделил её, карту Ани Фэйри, на столе и завис в задумчивой позе. «Центр печати», — вновь повторил он. «Может... Нет... Скорее... В какой месте произошла наша первая встреча с маской?» Ухара мгновенно указала на второй портовый причал. Да, по любопытному совпадению, Маска впервые атаковал как раз над базой гвардии. Второй. Ухара указала уже на совсем другое место. Майор поставил на нём точку. Отметь все остальные. Он протянул маркер подчинённой. Это отметило ещё пять локаций. Всего семь. Семь. Как семь. Вершин! Хором произнесли Ахара с майором. С помощью линейки они соединили точки а затем заключили их в круг. Получившиеся грани печати имели центр «В». «Боже!» Майор буквально упал внутрь кресла. Он схватил смартфон и набрал номер Грибовского. «Лейтенант, собирай всех людей отправляйся к арене. Срочно!» Нажав на красную кнопку, майор набирал уже другой номер. «Майор Чунцук, код авторизации Альфа Бра 18 Джанго 45 Виски 21. Запрашиваю поддержку в район арена Майерс Сити». «Кот угрозы красный. Реагирование немедленно. Повторяю, запрашиваю...» Он говорил что-то ещё, но Хара не слушала. Она листала папку дела, которые они вели, когда ещё не знали, что их ожидает длинная серия из демонических призывов. «Майор», — прошептала Хара, указывая на самую первую запись в деле, — «дату». «Посмотрите». Чунцок положил смартфон на край стола и нагнулся над папкой. Сегодня был день неожиданностей и откровений о главе отдела демоноборцев. Охараш впервые услышала, чтобы майор так грязно ругался. Элли со сломанной рукой и пораненной ногой лежала без сознания. Чжин стоял перед ней, шатаясь и едва удерживая сознание. Вокруг его ног то и дело гасло свечение силы в форме тигриных лап. Лео Леонард находился внутри созданного магией черного ящика, опутанного тяжелыми, дымящимися цепями. И даже он не мог выбраться из этого жуткого артефакта. Мара обеими руками удерживала рассеченную артерию Тревиса, но с каждой секундой тот бледнел все сильнее. И все же, даже в таком состоянии они выглядели лучше, чем другие команды. Все без исключения добравшиеся до финала и участвовавшие в магической королевской битве были мертвы. Их истерзанные тела лежали в разрушенном волшебном лесу, в который превратилось поле. Теперь же оно постепенно скидывало мираж из волшебной флоры, принимая свой настоящий облик. А вместе с этим становились видны и трибуны. Огромные облака пыли и каменной крошки поднимались в небо, прожекторы, разбитые и покорёженные, искрили. Где-то вспыхивали пожары. Люди что-то кричали, кто-то пытался вытащить из-под завалов своих родных и близких, Иные, находясь в полном шоке, просто сидели и молчали. Их пустые глаза живым стеклом осматривали реальность. Только недавно они веселились и азарно поддерживали полюбившиеся команды, а теперь, скрывавшийся под личиной одного из участников, террорист, которого в СМИ прозвали «железной маской», устроил здесь настоящий ад. Лиловое пламя пожирало трибуны. От падающих на землю огромных кусков цемента дорожала земля. Люди кричали так громко, что заглушали лопасти вертолётов, сирены пожарных и полицейских машин, спешащих к арене. «К такому меня жизнь не готовила!» С бульканем попытался пошутить Трэвис, неугомонный юморист. «Замолчи!» По щекам Мары скатывались слёзы. «Мы его хоть задели?» Мара повернулась к железной маске. Чёрный рваный плащ развивался позади его спины. В руках, спрятанных под стальными перчатками, покоился гриморий, разновидность боевого артефакта накопителя. Лицо скрывала тяжёлая маска с тонкими прорезями для глаз. Он спокойно шагал по мягкой траве, которая жухла и чахла под его сапогами, превращаясь в ровную песчаную гладь. Казалось, вокруг маски вымирало всё живое. Чёрная магия буквально сочилась из него. «Это точно, профессор!» Выдал Трэвис и закрыл глаза. «Трев!» — закричала Мара. «Треф, очнись!» Но рыжеволосый юноша молчал. Мара, рыдая, повернулась к фигуре. «Профессор!» Закричала она. «Мы вам верили! Даже после того, как вы продали нас на втором туре, мы продолжали вам верить! Как вы могли? Как вы могли сделать такое?» Но маска, под личиной которого скрывался профессор Александр Думский, которого группа Б-52 всё это время подозревала в терроризме и потому попросила стать их тренером, дабы раскрыть личину, Сделал очередной шаг вперёд. Мара смотрела в прорези, но не видела там взгляда надменных зелёных глаз. Как она могла обмануться, даже когда все утверждали, что устроенное в финансовом центре было лишь для отвода глаз, Мара всё равно верила этому человеку. Потому что... Потому что... Жёлтый круг вспыхнул перед маской, и Мара, прижав к себе Трэвиса, зажмурилась. Ударило её сердце. Затем ещё раз и ещё. Но ничего так и не произошло. Мара открыла глаза и увидела... Нет, не птицу, но нечто похожее. Спортивная машина, у которой вместо дверей размахивали два огромных вороньих крыла, вырезалась капотом в живот, успевшего к ней повернуться маски. Но это всё, что успел террорист. Магия так и не вырвалась из его уже распадающейся печати. Из машины, удивляя Чжина и Мару до глубины души, вывалился покрытый ссадинами с рассечённой бровью выбитым плечом, весь в порванных одеждах, «Профессор Александр Думский». Рухнув на песок, грязно выругавшись, он ударил по нему плечом. И то с хрустом встала на место. «Сука!» — закончил грязную тираду чёрный маг. Поднявшись, он, минуя маску, доковылял до группы студентов. «Профессор, вы...» «Потом поблагодарите, подаваны!» — перебил мару профессор. Он наклонился, отнял её ладонь от шеи Трэвиса, а затем вылил на ту содержимое флакончика, который держал в руках. Сначала ничего не происходило, а затем вся кровь, пролитая тревисом вдруг поднялась вихрем в воздух и втянулась внутрь раны, которая мгновенно затянулась тонким шрамом. Чаверт, вздохнув на манер недавнего утопающего, мгновенно принял сидячее положение и во все глаза вылупился на профессора. «Вы... живая вода!» Со вздохом восхищения прошептал Амара, перебивая ничего не понимающего друга. «Но откуда у вас...» «Держал для себя...» Перебил уже сам профессор, после чего опять выругался. «Видимо, хреново, я вас, и домашних деток, тренировал, раз вы не способны вынести в пятером всего одного лича». Профессор выпрямился и повернулся лицом к ещё живой маске и спиной к своим студентам. «Лича?» Мара не понимала, о чём идёт речь. «Сейчас я отправлю вас за пределы арены», говорил Дум спокойным, даже в чём-то отстранённым тоном. «Когда окажетесь там, найдите высокого, разозлённого, красноволосого парня» и передайте ему, что если я не справлюсь за 10 минут, то пусть вдарит сюда своей супер-пупер-мега-пушкой». «Что?» «Ну, надеюсь, что я справлюсь, потому что вас, имбецилов, ждёт адская тренировка, после которой вы не будете выглядеть, как стадо побитых щенят. И думаю, растяну я её на все ваши шесть лет обучения в первом магическом». стая поправил Джин. «Стае щенят». «Да похрен, Джет Ли!» и профессор продемонстрировал средний палец, на котором была выбита татуировка дома «Ну, ладненько, погнали!» Он развёл руки в разные стороны, и между ними вспыхнула огромная чёрная печать, из которой начали вылетать не менее чёрные вороны. «Но, ну, профессор, маска же!» «Это лишь отвлекающий манёвр!» — ответил профессор, вокруг которого кружили сотни могильных птиц. «Сейчас сюда!» Договорить он не успел, так как земля вновь задрожала. Но на этот раз они из-за падающих под собственным весом трибун арены, а из-за кипящей силой огромной магической печати, в которую постепенно превращалась земля под их ногами. А линиями и границами этого чудовища становились реки крови. Ожившие потоки багрянца, вытекая из-под завалов, нитями выплывая из тел умерших, падали в бездонную магическую пропасть, наливая её всё более ярким цветом. Профессор сделал короткий жест и сотня воронов окружила студентов. Они впивались в их тела когтями и клювами и, причиняя жуткую боль, отрывали от земли. «А как же вы, профессор?» — закричала Мара, глядя на то, как стремительно отдаляется фигура, постепенно превращающаяся в точку. «А у меня сегодня обычный рабочий день». Донеслось до слуха девушки, а затем перед её лицом, буквально у самого кончика носа, слопнулась пелена непроницаемого защитного купола, окутавшего всю арену. И там внутри остались профессор, железная маска и огромная кровавая печать».